Глава 4. Покупатели людей. Если хоть кто-то из вас надеялся, что за раскрытие и убийство вампира Питера б л а д ы как-то наградили, отметили, погладили по головке, помиловали, изменили наказание, скостили срок, сказали спасибо или даже даровали свободу, то, увы, приговор доктору с товарищами оставили без изменений. Продажная английская ф е м и д а держалась четкого мнения о том, что суд состоялся до того, как выяснилось, что Джеффрейс — вампир. Следовательно, нет никаких причин отменять его решение. Логика! Ау! И Блад непременно был бы повешен, но утром следующего дня в Таунтон прибыл курьер из Лондона от лорда Сендерленда. Он сообщил, что король Яков — дарует осужденным невероятную монаршую милость, позволяя тысячи бунтовщиков умереть в рабстве на Ямайке, Барбадосе и на прочих подветренных островах. Не подумайте, что он сделал это от большой гуманности. Просто массовые казни бездарно уничтожали ту физическую силу, которую можно было легко продать с максимальной выгодой для короны. В британских колониях всегда не хватало рабов для повальной работы на плантациях. И любые мятежники сейчас были в цене, просто на вес мышц. Всех их приказывали немедленно отправить в южные владения короля, где им была обещана мнимая свобода за каторжный труд в течение д е с я т лет. Мало кого волновало, что в рабстве на плантациях сахарного тростника белые люди не выживали и года. Не говоря уже о том, что набеги вампиров или пиратов порой выкашивали целые города. Но только поэтому доктор Питер б л а т эсквайр Эндрю Бэйнс и шкипер Джереми п и т вместо повешения отправились пешкодралом вместе с другими заключенными в Бристоль. А там были пересажены в грязный трюм корабля «Ямайский скупец». От жутких условий, протухшей еды и гнилой воды, среди осужденных вспыхнула эпидемия, после чего в океан было выброшено аж 11 трупов. Несчастный бедолага Бэйнс оказался в числе умерших. Повальную смертность среди заключенных остановил тот же Питер Блад, уговоривший капитана ямайского скупца дать ему доступ к ящику с лекарствами. Как вы понимаете, здоровье Катаржан никого особо не волновало, но ушлый капитан Гарднер быстро сообразил, что ему могут дать по шапке за слишком большие потери живого товара. не говоря уже о том, что болезнь могла запросто перекинуться и на весь экипаж судна. Оно нам надо? Неть? Когда корабль бросил якорь в Карлайлской бухте, на залитый солнцем берег вышли всего 42 оставшихся в живых повстанца. Тощих, худых, грязных, мало похожих на людей. Несчастных вывели на набережную довольно приличного городка с домами европейской архитектуры — где над черепичными крышами возвышался эффектный шпиль церкви. Вход в бухту защищали тяжелые стены форта, из амбразур которого торчали грозные стволы чугунных пушек. В самом центре, на склоне холма, стоял большой губернаторский дом. На мощенной набережной выстроился вооруженный отряд милиции, состоявший из местных жителей, а для осмотра доставленных катаржан прибыл сам губернатор с т и т Невысокий толстячок с красной мордой, одетый в камзол из голубого сукна, обильно расшитый золотом. За губернатором следовал высокий, дородный мужчина в форме полковника барбадосской милиции. На его плоском загорелом лице застыло вечное брезгливое недовольство, замешанное на буром высокомерии. Рядом с ним шла милая, стройная девушка в атласном костюме для верховой езды. Широкополая серая шляпа, украшенная с т р у с и н а м и перьями, прикрывала ее прелестное лицо, покрытое нежнейшим золотистым загаром. Блестящие каштановые локоны падали на плечи. В ее глубоких карих глазах читалось искреннее сострадание. Она была словно не от мира сего. — Типичная дурочка, — пробормотал Питер Блат, неожиданно поймав себя на том, что он не сводит взгляда с очаровательной красотки. Напомним, доктор до сих пор был не женат. Девушка столь же явно выделила мятежного каторжанина, с изумлением и жалостью всматриваясь в его черты. Затем она дернула за рукав полковника и что-то горячо зашептала ему на ухо. Но, прерывая ее, к ним тут же обернулся губернатор. — Успокойтесь, дорогой полковник Бишоп. Разумеется, вы вправе выбрать любого из этих грязных бродяг по бросовой цене. А остальных мы продадим с общих торгов, хоть на корм вампирам. Не надо ля-ля, ваше превосходительство. Клянусь ч а с т ь ю мне нужны рабочие руки, а не ходячие т р о п ы Какой толк будет от этой грязной швали на плантациях? п р е з р и т е л ь н о щ у р я к а б а н и е глазки он подозвал к себе капитана ямайского скупца, некого Гарднера. не путайте с известным русским производителем фарфора, для осмотра всех каторжан. В первую очередь полковник остановился напротив молодого ш к и п е р а п и т а Потыкав толстым пальцем в грудные мышцы юноши, в живот, в пах, он приказал ему открыть рот, посмотрел на зубы, развернул, оценил все, что можно сзади, сплюнул и, не поворачиваясь, буркнул стоявшему рядом Гарднеру. «За этого циркового уродца!» дам 15 фунтов. 15 фунтов? За такого молодого, крепкого, выносливого мятежника, э, дорогой, это не с е р ь е з н о Это вдвое больше того, что я был намерен заплатить. Ай-ай. Посмотрите е щ е раз, какой торс, какой рельеф, какие ресницы. Уверен, он е щ е и танцует у шеста, да. 30 фунтов, и то слишком д е ш е в о ваша честь. За такие деньги мне проще купить негра. Эти белые крысы быстро дохнут в нашем гнилом климате, а жизни черных важны. Вы забыли?» Впечатленный Пит все это время стоял молча, держа язык за зубами. Кандалы и тюремная камера кого угодно научат не высовываться. Но Питера Блада буквально передергивала от этой гнусной торговли людьми. А кореглазая красавица меж тем прогуливалась, болтая с губернатором, который прыгал около нее, глупо хихикая и рисуясь. Девушка, видимо, не совсем понимала, какая мерзость здесь творится. Но, может быть, подумал Блад, ей было абсолютно на в с ё начхать? Меж тем полковник Биша повернулся на каблуках, собираясь уходить. ь 20 фунтов и ни копья больше! Это окончательная цена! Будете спорить с полковником милиции?» Капитан Гарднер, поняв по его тону, что дальнейший спор действительно связан с серьезным репутационным риском, мысленно обозвал ментов козлами. Тяжело вздохнул и вынужденно согласился. Довольный собой, б и ш о двинулся дальше, вдоль шеренги заключенных. Его выбор пал на одноглазого сорокалетнего мужчину гигантского телосложения по имени Волверстон, зачем-то потерявшего глаз в сражении при с е д ж м о р е «Семнадцать фунтов за сутулого инвалида! Без ножа режешь, дорогой полковник, эй!» Постыдная торговля людьми началась снова. Питер Блатт в ожидании своей очереди всей грудью вдыхал незнакомый душистый воздух, насыщенный ароматами моря, песка, компешевого дерева, ямайского перца, бананов, рома, интима и душистого кедра. Душа доктора — парило в неземных высях. Медленно двигаясь вдоль шеренги мятежников, плантатор поравнялся с Бладом и прошел бы мимо, если бы девушка не коснулась своим холстом плеча доктора. — Вот тот человек, которого я хотела, — уверенно сказала она. — Этот бледный д р ы щ Полковник было развернулся, но тут вмешался капитан Гарднер. — Не факт, дорогой, не факт! Он, может быть, и тощ, но зато вынослив. Когда половина арестантов валялась, притворяясь больными, этот Ара ходил на своих двоих и еще лечил каторжников за мой счет. 15 фунтов давай за него, полковник. Мамой клянусь, дешево отдаю. — Купите его всего, — п р о д о л ж а л давить красавица. Губернатор Стит щ ч е л своим долгом тонко пошутить. — Уступите же вашей племяннице, полковник. «Женщина с первого взгляда определяет для себя настоящего мужчину. Как можно отказать ей в ее хотении?» Он от души рассмеялся, весьма довольный своим о с л а у м и е м Но смеялся он один. На лице красавицы было написано «Господи, какой дебил!» А Бишоп был слишком занят торгами, чтобы обращать внимание на туповатый юмор губернатора. Он кусал губы и скреб ногтями небритый подбородок. «Хотите десять фунтов?» выдавил, наконец, сдавшийся полковник. «Но ну, я требую скидку за опт!» Питер Блад молил небеса об инсульте. Мысль о том, что он станет собственностью этого потного, тупорылого животного, в ы з ы в а л а у него величайшее желание вытошниться прямо сейчас на сапоги покупателя. Но, увы, не во власти раба выбирать свою судьбу. Так высокообразованный бакалавр медицины Питер Бладт Был продан хамоватому полковнику местной милиции за смешную сумму в 10 фунтов стерлингов. И нечего тут выдумывать всякое.